Глава 16 Перед отъездом в Японию Етоу приехала повидаться. Теперь она уже выглядела как женщина средних лет. Вся ее семья собиралась эмигрировать, и это хоть немного смывало с Етоу тот стыд, который прежде не давал ей вернуться домой. Перед смертью Джан Дзянь наказал Дохе. Етоу в Дунбее живется хуже всех. Если получится, перевези ее сюда первой вместе с мужем и детьми». Духэ зарабатывала уборкой в конторах, и у нее не было денег, чтобы поручиться за семью из четырех человек, но Куми тут помогла. Етоу приехала одна, без детей и мужа. Сяо ухуань поняла, что дочка не хотела тратиться на дорогу, и, скорее всего, у нее денег таких и не водилось. Етоу была прежняя, такая же заботливая и понятливая. Прежде чем заговорить, улыбалась, По улице шла, держась аухуань под руку, соседи в один голос твердили, будто родная дочь. Вот только у Джанте после приезда Ятоу характер совсем испортился. Если в соседской квартире раскричался ребенок, проходя мимо их двери, Джанте бурчал, жить рядом с такими людьми проклятие на восемь поколений. А черныш, выходя на лестницу его встречать, получал такой пинок, что даже скулил. Никто не знал, от отчего после приезда Етоу в семье Джан, что не день, то ссора. На самом деле, больше всего шуму было от Джанте, но иногда и Сяохуань, потеряв терпение, вступала с ним в злобную перебранку. С какой стати ей, то есть Етоу, прислали анкеты? Почему она должна ехать в Японию? Что она вообще сделала для мамы, то есть для Дохэ? Что она сделала для нашей семьи? Потеряла лицо, опозорила семью, вот и все ее дела, возмущался Джан Те. «А ты, сукин сын, ты что сделал?» «Я, по крайней мере, лицо не терял и семью не позорил. Меня из школы не исключали. Где она была, когда мама с белой повязкой на рукаве туалеты мыла?» «Да, ты лица не терял, хотя очень хотелось. А если бы можно было, ты бы от своего японского лица тут же избавился. Но никуда от него было не деться». «Потому ты избрил тогда японские брови, японские виски, японскую поросль на груди, сбрил и смыл в унитаз. Стоял перед зеркалом и день за днем об одном только думал. Как бы потерять лицо, которое дала тебе мама?» Злобно усмехаясь, Сяохуань вскрывала самую потайную боль Дахая. Пока говорила, вспомнила, что то самое зеркальце недавно снова появилось на трубе в туалете. Теперь этот малый полюбил себя, глядел на свои густые волосы, черные брови, светлую кожу, и чем дольше глядел, тем сильнее в себя влюблялся, тем крепче становилась его кровная связь с духом. А может быть, он по-прежнему скрежетал зубами, смотрясь в зеркальце, ненавидел себя за то, что не до конца японец, ненавидел взгляд китайца-отца, который то и дело проскальзывал из-под век, добрый и нежный взгляд, а еще больше ненавидел слова в своей голове. Все эти слова достались ему от китайской матери, от Сяо Хуань. Если бы можно было отсечь от себя часть, он бы первым делом выкорчивал из головы эти грубые деревенские словечки. «Сейчас ты признал, мать?» – наседала на него Сяо Хуань. «А раньше где был?» – тебе одно оставалось крикнуть со всеми вместе «Бей японскую шпионку, паршивец!» ты, когда на свет появился, это я роды принимала. Надо было там же, прямо на горе тебя, и придушить. Етоу принялась успокаивать Сяо Хуань. Сказала, что сама не опускается до споров с братом, и матери нечего сердиться. «Куда ты там не опускаешься?» У Джанте появился новый соперник. «Острие его борьбы теперь нацелилась на сестру». «Ты замуж вышла, ты даже не член семьи Джан, но едешь в Японию, из какой-то стати». «Так решил твой отец», — ответила Сяо Хуань. «А вот я не верю. Не веришь? Брякнись с разбега об стену, помрешь, и там у него спросишь». «Ах, ей живется плохо, а мне, значит, хорошо. Вкалываю на заводе по 8 часов в день, света белого не вижу, но все почему-то о ней заботятся». Сяо Хуань захихикала. Джан те умолк, пытаясь понять, что тут смешного» почему я смеюсь? Гляди, у тебя от раскаяния аж кишки посинели. Выходит, ты тетю мучил-мучил, а она все забыла? Зря думаешь, что люди твоих обид не помнят. Родная мать не помнит. «Что это значит?» — спросила Сяо Хуань. Ей стало страшно, страшно от того, какой последует ответ. «Только не родная мать и помнит обиду». Сяо Хуань подумала, что сама напросилась на такие слова.» Ей нужно было остановиться, не доходя до них, или обойти стороной. А теперь поздно. Сама взяла свое сердце и бросила на нож. Ету утешала. Да, хай на самом деле так не думает. Просто понесло, вот он и бросил поводья. Дай ему отвести душу, высказать все, что наболело. Он потом сам раскается». вся охуань только слабо улыбалась в ответ. «Еще Джан Те написал письмо Дохе» прочел его перед Ятоу и Сяохуань. В письме говорилось, что Джан Те столько раз обзывали японским ублюдком, и он от этих оскорблений столько раз плакал под одеялом, столько раз вступал в битву, чтобы защитить честь родной матери и свою честь, и столько раз бывал ранен, но за все эти обиды он не получил никакого вознаграждения. У сестры, и тем более у ее семьи, Нет такой глубокой психологической травмы. Но они почему-то едут в Японию, а ведь самый несчастный в семье Джан — это он. Когда Джан те дочитал, Сео неторопливо проговорила. «Пойди и узнай, сколько стоит дорога в Японию». «Если мама твоя эти деньги не сможет собрать, я сама соберу. Последнюю рубашку продам, но ты у меня уедешь в Японию». Сяо Хуань днями и ночами давила на педаль швейной машинки, спустя год собрала триста с лишним юаней. Джангана повысили доком взвода, он приехал в отпуск домой. Увидел Сяо Хуань, и его молчание будто прорвало. «Мама, что с тобой? Почему лицо такое желтое и худое? Все глаза в красных жилках. Что случилось?» Сяо Хуань рассказала ему, что Джанте собрался в Японию. Джанган ничего не ответил. «Эрхай, может, и ты хочешь в Японию?» — спросила Сяо Хуань. «Я слышала, военным не разрешают выезжать за границу. Придется в отставку уйти». «Я не поеду», — ответил Джанган. «Соседи все от зависти полопались. Етоу уезжала, так они ее провожали, как тогда, в летное училище». Джанган снова ничего не ответил. «Банду четырех давно разогнали. Теперь не одни военные, крестьяне-дорабочие да в почете». «Говорят, у нас какой-то студент даже в Англию уехал учиться. Все в городе знают». Джанган по-прежнему молчал. Перед возвращением в часть он сказал матери, что сам достанет деньги на билет Джанте. Ей больше не нужно работать по ночам. Братья так толком и не повидались. Джанте поступил на курсы иностранного языка в вечернюю школу и теперь либо в школе пропадал, либо уходил в горы учить японские слова». Дахай говорил, что соседям в их доме очень не хватает воспитания. По всем этажам крик стоит, будто это не дом, а утятня. И друзья у Дахая теперь стали не те, что прежде. Нынче он дружил только с культурной молодежью из группы японского языка, а иногда вся Хуань с балкона видела, как они идут куда-то все вместе, похожие на толпу японцев заик. Тем днем в дверь джанов постучали четверо молодых людей, два парня и две девушки. Увидев Сяо Хуань, они извинились и сказали, что ошиблись дверью. Но Сяо Хуань ответила, что все верно. Она видела с балкона, как Джанте поднимался с их компанией на гору. «Проходите в комнату, он скоро вернется с работы», — предложила Сяо Хуань. «Нет, мы лучше внизу подождем», — ответила девушка. Дверь закрылась, и Сяо Хуань услышала, как один из парней спросил, «А это кто?» «Не знаю», — ответила девушка. «Наверное, их няня», — догадался другой парень. Из большой комнаты выскочил Джанган. Угадав его настрой, Сяо Хань бросилась на перерез. Джанган проорал за дверь. «Джан Те! Сволочь и ублюдок! Какая ему няня!» Снаружи наступила тишина. Месячный отпуск у Джангана заканчивался, и накануне отъезда в часть он вызвал Джанте в большую комнату на разговор. Сяо Хуань услышала, как клацнула щеколда на двери, А дальше из комнаты доносился только сердитый шепот, из которого она ни слова не могла разобрать. Кажется, Джан Те в чем-то оправдывался, а Джан Ган без конца его обличал. Сяо Хуань постучала, но ей не ответили. Тогда она отошла к окну и распахнула форточку. Балконная дверь в большой комнате была открыта, и через форточку Сяо Хуань услышала, о чем ссорятся братья. Джанте говорил, что соседи сами выдумали эту историю, что он мог поделать. Джанган отвечал, что все это бред, бред собачий. Он спрашивал у соседей, и все, как один говорят, что Джанте рассказал им, будто его отец батрачил в японской семье и совратил там хозяйскую дочку. Бред собачий, и ты еще отпираешься, говорил Джанган. Дальше Сяохуань слышала только сдавленные стоны Джанте. Сначала она испугалась, что у Джангана рука тяжелая, чего доброго оставит брата инвалидом, но потом решила, пусть побьет немного, а там посмотрим. Подождала минут пять и крикнула в форточку «Эрхай!» Разве бойцу освободительной армии можно людей бить? Дверь открылась, Джантье вылетел из комнаты и побежал в туалет. На оттертом до синевы бетонном полу Сяо Хуань увидела дорожку из капель крови. «Ты зачем его по лицу бил?» — спросила она Джангана. «С разбитым лицом, как он в Японию поедет?» Мать с сыном перемигнулись, из трубы в туалете шумно хлестала вода.